«А как же гномы?» — вдруг вспомнил господин Богис. «О них ведь нельзя забывать. Даже если кто-нибудь из вас... Конечно, я не говорю, что это будет один из нас, но кто-то ведь станет новым патрицием. А что, если это будет кто-нибудь типа капканца? По всем улицам будут валяться отрубленные ноги». «Вы предлагаете устроить что-то вроде общенародного голосования? Соревнования кто кого популярнее?» «О, нет, все, все так запутанно, однако никаких голосований, власть бьет людям в голову». И они потом начинают рубить головы всем подряд. «Давайте не будем об отрубании голов», — решительно перебила госпожа Лада. «Кто там это сказал? Вам что, отрубали голову?» э… «О, это были вы, господин Кривс, я очень извиняюсь». «Как президент гильдии законников», — промолвил господин Кривс, самый уважаемый зомби в Анкмурпорке, — «я голосую за стабильность. Могу я предложить уважаемому собранию один совет?» «Если только он не очень дорого будет стоить», — съязвил господин Крюк. «Стабильность равнозначно монархии», — не обращая на него внимания, — изрек господин Кривс. «О, только не говорите нам «возьмем клатч», упрямо продолжал господин Кривс, «и династию серифов. Результат – политическая стабильность. Возьмем псевдополис или столат, даже Агатовую империю». «Послушайте», – перебил его господин Низ, – «всем известно, что короли...» «Монархи приходят и уходят. Они свергают друг друга и так далее, и тому подобное», — кивнул господин Кривс. «Но строй сохраняется. Кроме того, я думаю, мы сможем подыскать подходящую кандидатуру». Собравшиеся, похоже, задумались над его словами. Вскинув руку, господин Кривс рассеянно пробежался пальцами по ниткам, которыми была пришита его голова. Много лет назад он наотрез отказался умирать, пока ему не заплатят, как адвокату, за защиту самого себя на суде. «И что вы предлагаете?» — наконец спросил господин Горшок. «Напомню, в последнее время вопрос о восстановлении монархии в Ангморпорке уже поднимался и не раз», — сказал господин Кривс. «Ага, всякими сумасшедшими», — поморщился господин Богис. Один из верных симптомов. Надень трусы на голову, поговори с деревьями, пусти слюни, начни доказывать всем, что Ангморпорку нужен король. Правильно. Но, предположим, некие разумные люди решили рассмотреть этот вопрос. «Продолжайте», — кивнул господин Низ. «Прецеденты уже были», — произнес господин Кривс. «Монархии...» Обнаружив, что нынешняя кандидатура их не устраивает, находили себе другого монарха. Человека с подходящим происхождением, но из другой королевской линией. Нужна лишь, так сказать, хорошая марионетка. «Извините, мне показалось, или вы всерьез предлагаете нам найти короля?» – воскликнул господин Богис. «Мы что, повесим объявление? Имеется вакантный трон претендентам приходить с собственной короной?» «Насколько я помню», — проигнорировал его господин Кривс. «Во времена Первой империи Орлея обратилась к Анкморпорку с просьбой прислать одного из наших генералов на место тамошнего короля. Королевская линия Орлеи вымерла из-за интенсивного кровосмешения». Дело дошло до того, что их последний король пытался жениться сам на себе. И в исторических книгах подробно описано, как мы послали туда одного из наших преданнейших генералов, которого звали Тактикус. Кстати, первым же его актом после коронации было объявление войны Анкморпарку. Но я не о том. В общем и целом, королей можно менять. «Вы что-то говорили о подходящей кандидатуре», — вспомнил господин Богис. «То есть мы сами выберем человека и будем диктовать ему свою волю?» «Эта формулировка мне нравится», — улыбнулась госпожа Лада. «Она не лишена приятности», — согласился господин Низ. «Диктовать нет», — покачал головой господин Кривс. «Мы будем соглашаться» об вообще у королей множество очень важных королевских дел.